16.000й армии, две трети которой были отлично оснащены и вооружены. Противник в никак не освоенном крае противопоставить ничего не мог. Всё, что могли выставить орденцы с Каупа, это 3.000 бойцов плюс 3-4.000 вспомогательных сил, и началось победное шествие. Силы русских и восставших были столь велики, что Юрий посчитал правильным разделить их на две армии. Для более быстрого освобождения земель от противника, а то таскаться всей толпой просто глупо. Опять же, продовольствие на такую ораву не посёшься. Хоть и приходилось питаться почти одной рыбой. Так Ярослав со своей половиной армии двигался по побережью, а Юрий по границе с Русью. Небольшие гарнизоны крестоносцев, обосновавшихся в маленьких, пока ещё деревянных замках, что частично уже начали обносить камнем, предпочитали отступить, а не сгореть заживо. Видя, какие силы поддержали восстание эстов, и понимая, что если промедлят, то останутся ни с чем, а то и вовсе в числе проигравших, а значит и ограбленных, к восстанию начали присоединяться другие племена. Крещенным Ливам и Латгалам пришлось бы совсем туго, Ведь на них у эстов вырос большой такой зуб размером со слоновый бивень. Если бы за них не вступился Юрий Всеволодович, не просто так, конечно. Сначала он поговорил с их вождями и описал перспективы. Мы пришли сюда всерьёз и надолго, вернее сказать, навсегда. Гордим мы вышибем и вернуться не позволим. Так что надеяться на него не стоит, а чтобы не пострадать за деяния немецких рыцарей, В союз, с которыми вы вступили, пусть и не всегда добровольно, вам нужно лишь покаяться, перейти в православие. Тем более, что чуть ли не для половины это будет скорее возвращение к истинной вере. И я даю вам гарантию защиты от притеснений со стороны эстов. — А как по поводу Боярской думы и палаты князей? — спросил один из таких очень хорошо информированных о происходящем на Руси вождей. Хотя, скорее всего, что он просто пообщался с дружинниками князя, и те всё растрепали, благо, что от самого князя поступило распоряжение рассказывать всё максимально полно. Присоединяйтесь к Руси, определите уделы и выбирайте parmi себя бояр до князей. Получайте все права и привилегии. Вместе мы сила. Вы не глупые люди и должны понимать, что время мелких независимых земель прошло. Теперь всем заправляют союзы. Кровные, религиозные и политические. Самые крепкие и мощные – это те, что объединены сразу по трем принципам. У меня, кстати, и брат Владимир до сих пор не женат самый крупный латгальский вождь, у которого было несколько дочерей подходящего возраста. Понятливо улыбнулся. Предо фраз, второй раз перебежать на другую сторону гораздо проще, тем более что перспективы были куда как радужнее. Не все, но большинство встали на сторону победителя, тем более что кто именно победит в этой схватке, гадать не приходилось. Соотношение сил было просто несоизмеримо. Все, кто сохранил верность Ордену во главе с Каупа, а это в основном те, кто не мог рассчитывать на прощение, как бы искренне и страстно они не каялись, так как зверствовали совсем уж запредельно, отступили к Риге. Этот последний оплот Ордена, восставшее, что набралось уже под 15 тысяч человек, так как к веселью, Присоединились недавно окрещённые и познавшие в полной мере всю силу христианской любви в немецком исполнении. Курши и земгалы взяли в плотное кольцо и готовились к штурму, чтобы окончательно раздавить ненавистного врага. Кстати сказать, к десяти тысячам русских дружинников и ушкуйников присоединилась первая рать, спешно переброшенная из Владимира. Война обещала быть кровавой. И багорденцы, и их пособники сейчас оказались в положении крыс, загнанных в угол, а значит, будут биться до последнего. Но и в надежде на подмогу, что в скором времени обещал привести епископ Альбрехт. Понимая, что кровь польётся реально ручьями, что орденская, что восставших прибалтов и русских, Юрий предложил Каупо и магистру ордена мечносцев Венно фон Рорбаху Обеспечить золотой мост, то есть уйти до земель пруссов. Те не успеют собрать достаточных сил, чтобы их побить. А значит, вполне безопасно пройдут территорию язычников и выйдут к полякам, а там и до родных германских земель недалеко. Отказались. Причем в весьма крепких выражениях. Были сколочены осадные башни. Применять пороховые мины Юрий здесь не собирался. Я немедленно поползли к стенам. "А чего взрывать ворота не хочешь?" поинтересовался прибывший с ратью Иван несколько обиженным тоном. "Это наши церковники не нашли во взрыв порошке дьявольской скверной, а вот пописты поднимут по этому поводу такой вой во всей Европе, что даже страшно становится. Если, конечно, мы с ними не поделимся секретом. А мы не поделимся" хмыкнул младший брат. Именно. Не зачем давать им в руки такое оружие, что с большой долей вероятности обвратят потом против нас. Но ведь они всё равно узнают о том, как были взяты Смоленск и Киев, сбежавшие всё разболтают, сначала в Болгарии, оттуда уже дальше в Европу пойдёт. Одно дело слухи, к тому же прошедшие через десятые руки и превратившись в нечто совсем сказочное и совсем другое, когда уже их задницу подпалят в реальности. Начался штурм. Арбалетчики методично били с верхних площадок по защитникам на стенах, буквально подавляя всякую оборону, а именно попытки поджечь башни горящими стрелами или бросить кувшин с маслом. Впрочем, стрелы в любом случае были бесполезны. Ибо стены башен обшили сырой кожей. Определённую опасность могли представлять катапульты и баллисты. Рыцари вообще широко использовали эти осадные механизмы различных конструкций. Их находили чуть ли не в каждом замке, точнее, сожжённые остатки, чтобы они не достались восставшим. Попадёт один тяжёлый камень, и башня будет серьёзно повреждена, и если вовсе не рассыплется, но стрелять в закрытых позиций через городскую стену та ещё морока. А стоило только попробовать установить один из механизмов на угловой башне крепости и начать приводить её в боевую готовность, так её тут же забросали болтами, не давая обслуге высунуть голову. А потом и вовсе подкинули подарочек от Ивана Всеволодовича зажигательные болты с небольшими стеклянными ампулами, в которых находилось едрёная зажигательная смесь. С приблизившихся вплотную к стенам штормовых башен упали мостки, и первыми в качестве таранов выступили дружинники и ужкуйники в крепких доспехах при поддержке всё тех же арбалетчиков, что обеспечили относительную чистоту площадок. Следом на стены Риги сплошным потоком устремились воставшие. Потом, когда стены оказались почти полностью очищены от защитников, его все подтащили обычные лестницы. И вся эта арава сплошным потоком хлынула в город, а там и ворота открыли. Защитники были обречены на растерзание. Гординцев и их приспешников буквально на куски рвали на куски, припоминая им всё то хорошее, что они с ними сделали за эти годы, и яростном мстя за отцов, матерей, жён и дочерей. Как-то препятствовать этому Юрий даже не пытался, бесполезно. «Я только одно не могу понять, на что они рассчитывали». Глядя на результат свершившейся мести, а точнее на посаженного на кол обезображенного каупа, произнес Ярослав. «Магистр не походил на религиозного фанатика с напрочь свернутыми мозгами. Я могу допустить, что они могли отбиться от восставших, сколько бы их ни было, но не при нашей же помощи». Или мы в глазах немцев такие же «дикие»?» На узких улочках в буквальном смысле штабелями лежали сотни и даже тысячи тел, как защитников, так и атакующих. Надо ли говорить, какой при этом удушающе-смрадный запах стоял, учитывая солнечный августовский день? Это еще хорошо, что каким-то чудом обошлось без пожаров? «Я тоже теряюсь в догадках», – пожал плечами Юрий. И что дальше? Будем ждать ответного хода? Так просто это нам не оставят. Просто сидеть и ждать? удивился Ярослав. А что ты предлагаешь? Да у нас тут под боком мутное княжество образовалось, и Юрий понятливо кивнул. Что делать с новообразованным литовским княжеством? Он представлял слабо. Если ничего не делать, то это гарантированный геморрой на десятилетие. Ну и раковая опухоль, которую запускать нельзя, чтобы не дала метастазы. Попытаться мирно его ассимилировать долго и без гарантии на успех. Тем более, что пописты наверняка попытаются как-то на этом сыграть, а ему очень скоро станет не до тонких политических игр. Монголы вот-вот придут, развалить его огнём и мечом. Тем более, что княжество пока еще весьма рыхлое и состоит из союза полудюжины только племен вроде тех же Аугштайтов, Жмуди и Отвагов. Это проще всего. Другое дело, что иная простота хуже воровства. Затаят ведь злобу из-за неспровоцированного нападения. Что опять-таки в условиях давления папистов с запада и нашествия монголов с юго-востока может оказаться, если и не фатальным то весьма болезненным. Сначала попробуем с ними договорить по-хорошему, а потом, когда разобьём ординский десант, сделаем им предложение, от которого они не смогут отказаться, наконец сказал Юрий Всеводович. Ярослав согласно кивнул. Он тоже понимал, что лезть сейчас в Литву, когда вот-вот последует атака серьёзного противника, не самая удачная идея. Но и совсем без дела сидеть было не в могату.